Третье наставление. Эта йога известна как восьмикратная наука, так как она делится на восемь главных частей, а именно. Первое. Яма. Имеет большое значение и должна управлять всей жизнью человека. Она включает в себя пять правил. Никому не вредить ни мысли, ни словом, ни действием, Не быть коростолюбивым ни мысли, ни словом, ни действием. полное целомудрию мыслей, слов и действий. Полная откровенность мысли, слов и действий. Полная безгрешность в мыслях, словах и действиях. Второе. Ньяма. Уход за телом, ежедневное купание, питание и прочее. Третье. Асана. Положение тела, бедра, плечи и голову следует держать прямо. Позвоночник не должен быть напряжен. Четвертое. Пранаяма. Контроль над дыханием, чтобы управлять праной или жизненной силой. Пятое. Пратьяхара. Умение направлять ум внутрь и удерживать его от всего внешнего, размышлять о сущности, чтобы вникнуть в нее. 6. Тхарана – сосредоточение на известном предмете. 7. Тхьяна – созерцание. 8. Самадхи – озарение, как цель всех наших стремлений. Яма и ньяма практикуются в течение всей жизни. С остальным надо следовать примеру гусеницы, не выпускающей травинку пока она не ухватится крепко за следующее. Иными словами, надо вполне понять и практиковать одну ступень перед тем, как перейти на следующую. Здесь мы остановимся на пранаяме или управлении праной. В раджа-йоге дыхание относится к психическому плану и ведет нас к духовному. Оно служит маховым колесом всей телесной системы. Дыхание действует прежде всего на легкие, легкие на сердце, сердце на кровообращение, а это последнее может возбудить волю. Наши желания слабо выражаются, так как проникнуты материи, что не проникаемся их силой. Большинство наших действий происходит под влиянием извне. Внешняя природа лишает нас равновесия. А мы не в состоянии привести эту внешнюю природу в равновесие, чем мы все время пытаемся заняться. Все это заблуждение. Главная сила действительно находится внутри нас.